17 августа 2017 Сашка В эту ночь белому приснилось море. Но не простое, а небывалое. На его абсолютно невозможное. Вообще-то море ему снилось часто. Сказывались годы, проведенные на палубе, и в стальном отсеке малого противолодочного корабля, бывшего домом бывшему моряку. Истребитель подводных супостатов плавал или, как принято говорить, на флоте ходил не только по родному Балтийскому морю, случалось ему наведываться и в Северное, и в Баренцево, а однажды занесло вокруг всей Европы аж в Средиземное. Там тогда проходили, ставшие историей советские военно-морские маневры с участием трех флотов. И альбатрос не подвел Балфлот, а Бразцова разыскал и уничтожил все субмарины. Мичману Панкратову выпало делать реальные пуски зенитных ракет и тоже поражать цели, заслужив нагрудную побрякушку. Завершил учение визит в легендарный Севастополь, где морякам-северянам устроили экскурсию, предоставили возможность прогуляться по белокаменному городу и пофлиртовать с загорелыми черноморочками. В сновидениях из далекой молодости сошку являлись то вечно ненастная Балтика, то какие-то безымянные свинцово-серые морские просторы, а чаще всего именно теплые, южные, с лазурной водой и кудрявой зеленью островов на горизонте. А сегодня, точнее, всю августовскую ночь, Возникло невообразимое, тем не менее манящее, неотразимое для любого русского мужика море — море водки. Белый не был алкоголиком, во всяком случае сам себя законченным пропойцей не считал. Выпивал, конечно, не без этого, как только заводились деньжата, но всегда в меру, не более полулитра за раз, А когда повезло попасть на почти постоянное комфортное место жительства, да еще и с регулярным пособием, считай зарплатой, назначенной хозяином пенсией, выпивать, как ни странно, стал реже, ибо относился к своим сторожевым обязанностям вполне добросовестно. Лобов не появлялся в загородном жилище то неделю, то две, и тогда, казалось бы, «пей, не хочу», Но Белый, если и принимал так исключительно среди дня и не до отключки. Он регулярно, два-три раза за день, даже зимой, в снег и мороз, обходил обширный участок по периметру, убеждаясь, никто не пролез, ничего не попытался спереть и не повредил. Заодно присматривал и за домами соседей. С двумя дачниками, стариком-писателем и молодым тощим то ли художником, то ли скульптором, иногда перекидывался словом, по мелочи подсоблял, убрать мусор, раскидать навоз, вывести металлолом, либо стеклотару, это уже с пользой для себя, подремонтировать забор. Ну а ночью, после завершающего караула, можно и накатить стакашек, сесть у печурки и в волю попеть глядя на прихотливую игру огня. В редкие по-настоящему теплые ночи любил сиживать на скамье у крылечка, разглядывая несущиеся по низкому небу облака с промельками звезд. Тогда пелось особенно хорошо, и звуки его ночных сиренат с преобладанием моряцкой тематики лучше любой старорежимной колотушки отпугивали желающих заглянуть на пустующее подворье любителей легкой наживы. Видимо, стороной обходили и соседские усадьбы, поскольку с появлением старинной банки Эксмичмана случаи незаконных проникновений в ближние округи сошли на нет. Кому охота лезть в пасть к свирепо воющему зверю в обличье? человека. Легкую и прочную скамейку, взамен обветшавшей старой, квартирант с разрешения хозяина сварганил сам, подогнав размер в аккурат к ширине предбанника. Изсохшие до невесомости лежалые доски он обнаружил в цокольном гараже, под грудами макулатуры, когда перетягивал в свою берлогу великое множество старых газет и журналов. Лобов как-то под вечер понаблюдал столярный процесс, одобрительно присвистнул. «Да ты, гляжу на все руки, мастер, и по грядкам, и ветеринар». «Скажешь тоже, ветеринар». Свои успехи в лечении исковерканных лап найденного на обочине кота Белый оценивал как раз ниже среднего. Сильвер так и не научился ходить нормально. Выписывал задними конечностями затейливые кренделя. Инки правильно говорит, не грядки, а клумбы, хотя на мой вкус лучше бы огородик засадить, а с молотком да топором и сам, небось, управляешься не хуже моего. Не без этого, я ж тут рос, сам пахал-сеял, могим кое-чего, а ты, раз уж взялся за благоустройство, заодно и фундамент подмасти, ему сто лет в обед вот-вот рассыплется, тебя ж первого и придавит. «А цемент? Песок я на речке добуду. А цемент где брать?» «Да там же, где доски. Пошарь по углам. Мешка два-три оставалось. Пользуйся. На здоровье». «Спасибо. Только я бы сперва печку наладил. Дымит неимоверно. Ты же здесь париться не собираешься?» «Какое париться? Для этого у меня сауна есть. Хозяйничай. Сколько хочешь». Тогда я бы камни вынул, на фундамент пойдут, а на их место плиту пристроил, чтобы кастрюльку, чайничек там. Давай, дерзай. Считай карт-бланш у тебя в кармане. Хозяин зевнул. А может, тебе и водопровод устроить? Вон, от гаража траншею пророй. Шланг можно пластиковый. Его варить не надо. Круть-верть. Ага, мысль интересная. А под стену влезть? Где я экскаватор возьму? Нет, уж я лучше по старинке. С ведерком. Сколько мне той воды надо? Это ж не водка. Саша хозяин кивнул и отвернулся, явно собираясь во освояси. А Белый все же решил уточнить детали переоборудования бывшей баньки в настоящее жилое помещение. «Хочу из полка тапчаны изобразить, пониже, покрепче и пол проконопатить». Чтоб не дуло, а еще окно. Слушай, делай как душе угодно. Тебе тут жить. А что окно? Ну, видишь, это скорее форточка. Понятно, твой дед мастерил, как положено в бане, чтоб парни уходил. А я подумал, надо бревно вверх и вниз распилить, вправо влево чуток. Раму и стекла найду. Мне мужик с приемки в тур обещал. На кое тебе в сырье. Рама, стекла. Оно все за зиму развалится. Прикинь, померь. Закажу нормальное окно со стеклопакетом. Будет тебе как в лучших домах Лондона. Готов размеры. Окей. А пилить сам собираешься? Один? Лобов постучал по банной стене кулаком. Бревнышки-то солидные. Вековые. За все сразу хвататься не буду. Сперва топчан. Печку сделаю потом и окошко, а пилить блесну позову. Он, парнишка, хоть росточком небольшой, однако жилистый, за день-другой управимся. Лады, блесна кореш твой, тот зубастый, тоже универсал, как ты, и жнец, и швец, и по морям, по волнам, а нынче и по подвалам. Не, он по волнам не ходил, и по подвалам не ночует. У него типа дом, только не кирпичный, как вон у тебя а как бы шелковый. О, как! Зубы как бы золотые, дом типа шелковый. Красиво жить не запретишь. Шатер, что ли? Или юрта? Ага, шатер. Палатка. И вправду красивая, желтая. Он теперь вроде военно-морского туриста. Достопримечательность в своем заказнике. Егерем подрабатывает. Каким егерем? На острове ягерей нету. Живет себе, никого не трогает, и его, соответственно, никто. По волнам не ходил, никого не трогает, а в тельнике щеголяет. И звание морское — Мичман. На мой толк, Мичман должен плавать. Видишь ли, Саня, флот — не только корабли, чтобы любое самое ржавое корыто могло хоть на кабельтов от пирса отойти. Его надо заправить, снабдить жратвой, снарядами и все такое. Экипаж одеть обуть, даже, извиняюсь, гальюны бумагой загрузить. Для этого база, а на базе мечмана, как на ваших складах пропора. Так он, значится моря Клиповой, как и его зубы. Ты по морю, он по бережку, отельники не отличишь, мне без разницы. «Главное, чтобы мужик правильный. Да он на этот счет лапши не вешает, я, мол, соленый весь. И плавать не умеет. Ну, разве только собачкой?» «Шутишь, я думал, в моряки таких принципиально не берут. А у нас говорили наоборот. Если мореход сам плавает, как топор, он свой корабль никогда не утопит. Блесна зато на любой машине умеет. На любой — это вряд ли». «Ты сам видел?» Он говорит, «Ты больше слушай. Хорошо, если газон освоил. Так меня еще в школе научили. Слава богу, мне с ним не ездить. А вообще не перестаю я вам, ребята, удивляться. Шофер в палатке». Привидевшийся нынче прибой внешне не отличался от натурального. В наличии были и накаты волн, и пена. Неординарным и чудесно прекрасным оказался лишь один признак — запах, вернее сказать, аромат. Это море пахло замечательно вкусной жидкостью, каковую не спутать с чем-либо, не заменить, невозможно, а именно ею, родимой, водочкой, водярой, особой хлебной ржаной кристальной проклятой божьей росой вдоволь потрудившись за день и приняв обычный полуночный стаканчик белый спал крепко пахал с самого утра взялся за печурку разобрал до половины оставив нетронутым дымоход вынул и пересмотрел камни негодные подробил на щебень Целые сложил пирамидой к забору. Старинные крепкие кирпичи очистил от присохшего раствора, планируя с рассветом пустить в дело. Из разверстого трубного зева ощутимо тянуло прохладой. И он даже собирался на ночь запереть окошко. Да поленился. Черт с ним. Воздух не помеха. А комаров не боялся по жизни. Не съедят. Волнистая лазурь заворожила. Он в сонном восторге жадно потянул ноздрями сказочный дух, подошел, нагнулся, зачерпнуть ладонью, попробовать на вкус, и проснулся с неясной мыслью. Такой запах не мог присниться, в его жилище явно пахло водкой, спиртом. Отчасти портила впечатление какая-то излишняя насыщенность, чрезмерная концентрация. От крепости просто занимала дух, да еще портила прелесть посторонняя бензиновая примесь. Откуда? Что за чертовщина? Пока нетрезвые мозги переваривали загадку, в малюсенькое банное оконце, ожидавшее очереди на переделку, влетело нечто искристое, сверкающее, праздничное. Бенгальский огонь? Летом? Эти новогодние карнавальные светлячки должны сиять и радовать детей среди зимы и снега, заодно с нарядными елками, Дедом Морозом и Снегурочкой, а летом им не время и не место. Игрушки игрушками, но горят они по-настоящему, жар дают весьма приличный, в основе-то термит, и способны гореть даже под водой, если не полениться залить воском либо обмотать скотчем, Запах, породивший дивное сновидение, а затем разбудивший банного жильца, источала обширная, во весь пол, лужа, ставшая ясно ясновидной при падении в нее весело искрящиеся палочки, а через миг она разом вспыхнула. И праздник кончился. Немного сыщется на свете людей, никогда не поддававшихся магии огня. Переменчивая игра язычков-сполохов, ласковое тепло камина расслабляют, даря покой и уют. У прирученного огонька хочется сидеть бесконечно, бездумно созерцая, время от времени подкидывая дровишки да пошевеливая головни. Иное дело — пожар. Предоставленные воле стихии — Те же самые языки вызывают ужас и стремление убежать поскорее и подальше. Неопытный человек, оказавшись в очаге возгорания, паникует и может наделать вреда самому себе. Нередки случаи, когда дети, да и взрослые, забиваются в наглухо закрытые кладовки, шкафы, лезут под кровать, где находят не спасение, а смерть. Всех военных учат не терять голову в опасных ситуациях. И моряки не исключение. Ведь, как ни странно, самая страшная беда на военном корабле не вода, а наоборот огонь. Да, оказаться за бортом дело не шуточное, но при наличии плотов, шлюпок, спасательных кругов и жилетов в море выжить можно. А вот пожар в по-боевому задраенном отсеке шансов не оставляет, И поэтому среди важнейших флотских наук едва ли не главное умение бороться с огнем и спасаться от него. Белый мгновенно оценил обстановку, вскочил с топчина и бросился в бой, вооружившись одеялом. Первым делом надо попытаться сбить пламя или накрыть, задушить его. Куда там? Едва коснувшись горящей жидкости. Ткань вспыхнула сама, обжигая руки и лицо. Горел уже весь пол, начала заниматься стена. Не думая о возможных причинах беды, Мичман глянул на окошко. Эх, ни за что не выбраться. И прямо по огненному ковру кинулся к двери. Навалился всем телом. Только тут сообразил, она почему-то закрыта. А ведь он никогда наглухо не запирался, оставляя щель для Сильвера. Бедняги и покалеченные лапы не позволяли лихо сигать в оконце. Выходит, его тут втихаря закупорили, а потом, сухой как порох домишка, полили горючим и подожгли. Кто из чего, думать некогда. Да, водопровод бы. Дверь не поддалась, даже когда он собрал силы и несколько раз ударил плечом, спиной, ногами. Жадные языки уже взметнулись к потолку, Заняв весь объем баньки, идеальное горение обеспечивалось широким дымоходом, и воздуха для дыхания с каждой секундой оставалось все меньше. Огонь безжалостно забирал кислород. В состоянии крайнего стресса самый обыкновенный человек способен проявить чудеса, и дверь не выдержала очередного напора, раскололась. Спасение казалось возможным, но вместо свежего воздуха через образовавшуюся дыру Из предбанника хлестнул раскаленный шквал. Оказывается, горит, и там... Все. Амба. И вдруг... Ай -я! ай я Ребенок? Откуда здесь дети? Да нет же, какие дети? Силька! Силя! Ты где? Ничего не видя, не дыша и все равно задыхаясь, Моряк на сплошной боли в горящих ногах шагнул назад, к топчину, пошарил под ним, схватил орущего мохнатого калеку за лапу, хвост ли, какая разница, обернулся и, ориентируясь не по бесполезному в огне зрению, а чисто по памяти, нашарил проем окна. Вышвырнутый наружу кот помчался прочь, жалобно крича, а человек вернулся к своему ложу. Как же он забыл? а сука! Врешь, блядь, не возьмешь! Помирать так с музыкой!» Он снова сунул руку под топчан, Теперь к изголовью, Нащупал бутылку, Не полагаясь на обгоревшие пальцы, Зубами сорвал пробку И выпил водку в два глотка. И, превозмогая рвущий горло кашель, Вдохнул горячий дым полной грудью, И запел, а может, ему это только показалось. «Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает».